От чего так выходит? Что когда одни люди прозябают в бездействии, другие начинают бурную деятельность. И чей путь в конце концов окажется более правильным, покажет лишь время. И пускай на Ладоге сейчас полный штиль, на многие пришли в движение. И речь даже не столько о Отряде Пятого, не столько о вечно суетящихся космических пиратах, сколько об одном пока не очень важном герое повествования – Александре Хиле. Доблестный полицейский, служитель закона, в первую очередь заботящийся о своей репутации, во вторую о своем внешнем виде и чести, сумел таки растормошить улей. Он один поставил на уши слаженно работающий бюрократический аппарат. Много ли нужно сил, чтобы заставить потеть флегматичного начальника?» Много ли сил нужно, чтобы скептически настроенные коллеги встали на уши? Да, Александр был показательным служащим. Его замечали, его ценили. И все же он был этикеткой, бронированной куклой на полке плюшевых медвежат. Все ставили атлетически сложенного парня в пример, но никто не считал себя обязанным идти по его пути, кроме его собственной свиты, кроме тех, кого сам Александр смог привлечь в свою веру. И поэтому, когда Александр заговорил о своей сбежавшей жене, остальные слушали его с легким недоумением. Хотя бы потому, что для многих нолее жена была всего лишь одним из спутников. Мало кто относился к клятве вечной любви столь серьезно. А Александр женился на Дарье по любви, а не зову долга или традиций. Он обожал свою жену. Обожал ее в мгновение общей радости, ценил и в часы несчастья. Он любил свою жену, когда находился на дежурстве и когда возвращался домой. Он всегда говорил о ней с неизменной гордостью. А когда приходил домой, раздевался и облачался в домашний костюм, продолжал ее любить большой, человеческой и нежной любовью. Но сейчас он с отчаянным недоумением смотрел на пухлые руки своего непосредственного начальника и не мог найти себе места. «То есть как это добровольно?» Возмутился наконец Александр. «Она не могла добровольно согласиться на это. Она ведь никогда не была в космосе. Никогда!» этот Подлый преступник задурил Даши голову. Он выкрал ее, приставил пистолет к голове и не дал шанса что-то сделать. Вы разве не понимаете? Это преступление не против человека, а против всей Леи. Сегодня они похитили мою жену, а завтра начнут расстреливать с орбиты наши заводы, больницы и школы. Мы просто не можем допустить этого прецедента. Да, это прецедент. И сейчас важно, как мы на него отреагируем. «Саша, перестань!» Толстый начальник участка тяжело выдохнул, словно только что пробежал стометровку. Этот спор его уже порядком утомил. Утомил как морально, так и физически. Старый опытный полицейский сейчас был готов на все, чтобы только остаться наедине с чашкой кофе и уютном кресле. «Мы абсолютно точно знаем». что Дарья заключила контракт абсолютно добровольно. Кроме того, за того пилота поручились такие люди, что все обвинения с него пришлось снять заочно. Никакого разбирательства просто и быть не может. Вот ты сейчас хочешь броситься в погоню за космическим кораблем. Хотя... Как правильно заметил, не имеешь опыта космических перелетов. У тебя нет команды, нет оборудования и нет полномочий. Пока ты остаешься офицером полиции, ты обязан выполнять наши законы и обязан соблюдать график дежурства. Кто сейчас находится на посту? Кто сейчас защищает людей на улицах города? Давай так. Ввиду особых обстоятельств я не буду от тебя требовать рапорта, а ты просто вернешься на дежурство. Нет, это грубейшая ошибка. И дело даже не в том, что мы говорим о моей жене, а в том, что Дарья, гражданин Леи, Лея так не поступает. Вспомните уже декларацию о превентивных мерах. Я не понимаю, почему они отпустили преступника. Но сейчас речь идет о целостности нашей идеологии. Как государство. Какие пафосные слова. Саша, будь проще. Ты не на сцене. И тебе не надо производить впечатление на юных девиц. Сядь уже. И еще раз выслушай меня. Ходу я этому делу не дам. Никто другой не даст. Дарья вернется, когда наиграется в космолетчике. У тебя нет выбора. Пока ты полицейский, ты выполняешь приказы начальства. А я понял, понял, подмигнул Александр начальнику, пораженный своей случайной догадкой. Действительно, ведь не просто так была второй раз повторена фраза про покатый полицейский. Все ясно, я вас понял, значит у вас связаны руки, но спасибо за наводку. Итак, я подаю рапорт об обставке. «Вот мое оружие и удостоверение. Теперь, когда я не в штате полиции, могу я рассчитывать на небольшую помощь». «Да ты сдурел! Немедленно возьми обратно оружие! Это так не делается!» Александр на мгновение завис. Пытаясь понять хитрую игру начальника, он сначала намекнул ему об отставке как единственно законном способе спасти супругу, и вот теперь велит взять обратно табельное оружие. Но ведь гражданским запрещено иметь пистолеты. Ах, вот в чем заключается тайная помощь. Что же, хорошо, он все понял, сам догадался. Бывший полицейский загадочно улыбнулся. И поднял пистолет со стола. Спасибо, я не подведу. Вот и хорошо. Я знал, что ты одумаешься. А все-таки этот Александр хороший полицейский. Начальник отдела протер платочком под лба Как же хорошо, что ему удалось образумить этого Хила. Хотя постойте. Почему он не взял свое удостоверение? «Как же это понимать? Забыл? Эх, теперь придется бежать вслед за рассеянным подчиненным». А Александр уже целеустремленно шествовал по улице с пистолетом в кармане и полной уверенностью в том, что уволился со службы. Он не хотел никого подставлять, поэтому оружие станет использовать только в крайнем случае. Что же, раз пришло время работы под прикрытием, так сказать, в поле, то и на официальные каналы рассчитывать тоже не приходится. Но были у Хила свои контакты, отличные от официальных. Поэтому, свистнув такси, он направил таксомотор к хорошо известному бару. Именно там он рассчитывал встретиться с человеком, который сможет вытащить его с планеты и при определенной степени удачи поможет найти тех, кто выследит пирата, укравшего Дарью. Таксист молчал. Улица скользила за окнами, начинался моросящий дождик. Горожане сжались ближе к стенам домов, ближе к козырькам и подальше от дороги, где со свистом проносились автомобили. Колесные и на магнитной подушке. Большие автобусы и юркие флайеры. Город оказался в тени облаков. Он померк и посерел. И только свет рекламы и окон теперь раскрашивали улицу. Легкая тень от облаков не погрузила улицы в сумрак, а дождик только принес свежести. Но сам Александр уже мысленно прощался с такими родными кварталами. Мрак был у Хила в душе. У каждого в жизни есть мгновение, когда все окружающее кажется чужим, неправильным, бесцветным. Но не каждый готов ринуться в погоню за своим счастьем, наплевав на все обязательства и связи. Нет, Александр не думал сейчас о квартире и вещах. Жизнь на лее не учит дорожить вещами. А распечатать новые трусы, куртку и сэндвич можно с одинаковой легкостью, как на экваториальном курорте, так и возле сельского элеватора или коровника. А все действительно нужного ухила было с собой. Его натренированное тело и острый ум, его стремление к справедливости. А платежная система, привязанная к биометрике и внедренный в сознание нейроинтерфейс, не позволяли потерять сбережения и связь. Поэтому, когда распахнулись двери бара, его уже ждали. Ждали отчасти из-за того, что Александр был действительно видной фигурой местного масштаба. А отчасти от того, что такого идиота, который в одночасти был готов броситься в космическую погоню за женщиной, еще поискать надо. «Здравствуй, Джобель!» – энергично пожимая протянутую руку, заявил Александр. Здравствуй, молодой человек. Не, Джо, прославленный пилот, победитель несчетного числа гонок на лее, не был стар. Отнюдь. Но от панибратского «здравствуй» поморщился, как от протухшего яблока. Что же он был готов стерпеть и не такое, особенно если обещали хорошо заплатить. А заплатить обещали солидно. «Я попал в очень щекотливую ситуацию», — развёл руками Александр, словно извиняясь за визит. «Моя жена была похищена неким Анатолием Окским, капитаном Ладоги, беззвёздного курьерского судна, кажется, Муфа-7». Что же, я наслышан о этом корабле. Жаль, лично не удалось познакомиться с пилотом Ладоги, но Леонид... Кулаки Джо непроизвольно сжались, а в голосе появилась сталь. «Чекалов». Грязными трюками он, он даже не смог догнать меня, не то чтобы обогнать. Но каким-то образом ему удалось, этот мальчишка. Что же, теперь мы знаем, что жюри гонок не такое уж неподкупное, но как ему удалось? И кто это был? Так значит, ты хочешь догнать мальчишку. И что дальше? Да, это он, только меня не интересует их пилот. «Их капитан, Окский, он выкрал мою жену, схватил ее и увез куда-то в космос. Я просто обязан спасти мою Дашу. Вот только, боюсь, действовать придется неофициально. Понимаешь, я уполномочен провести, так сказать, секретную операцию». «Больше ни слова!» — резко запротестовал пилот «Черного скада». «Ни слова больше! Я все понял!» Я, как честный поданный Лея, просто обязан помогать в расследовании такого уровня. Но прошу меня простить, мой крейсер на святом духе не летает. Кроме того, я сейчас связан двумя срочными контрактами и... Впрочем, я готов принять оговоренную сумму, но... Но в качестве аванса. И не надо махать руками, молодой человек. Если вас не устраивают мои условия, то можете обратиться к любому другому капитану. Но специальная операция... Вот именно! Вы хотите, чтобы специальная операция оказалась под угрозой срыва из-за ваших нерешительных действий или сомнений? И еще... Джо приблизился вплотную к лицу Александра. Ему даже пришлось притянуть его за шею, чтобы глаза оказались на одном уровне и добавил, шипя сквозь зубы. «И еще! Если ты, шавка, еще раз обратишься ко мне на «ты»!» Или посмеешь дерзить, то я не посмотрю на то, что ты грудничок с Не посмотрю, что ты велюровый полицейский. Не посмотрю на то, что богом обиженный на голову мальчишка. Ты меня понял? И не думай, что если я, в отличие от тебя, не ношу с собой оружие, то совершенно безобиден. Я одним пальцем могу переломить твою свинячью накачанную шею. А теперь, когда мы друг друга поняли, достаточно ясно. Переводи деньги. «Да, сэр!» — отчеканил вытянувшийся в струнку Александр какой-то глупой, подсмотренной в дурацком фильме фразой. «Да, капитан!» — недовольно буркнул Джо, смачно сплевывая прямо на пол. «Да, капитан!» Послушно повторил Александр, наблюдая, как из бара выходит прославленный гонщик, известный всем налее как многократный победитель чуть ли не всех на свете гонок. Самый крутой пилот, самый достойный капитан, что только может быть. А ведь Александр не просто так подошел к джобилю Ведь еще только вчера они вместе поднимали тост за правопорядок в городе. Да, расследование... Перестрелки в баре привела полицейского именно сюда. Именно здесь он допросил пару дюжин свидетелей, и именно Джо так удачно подвернулся ему и провел по всем залачным местам заведения. Показал все самые ценных свидетелей и действительно оказал неоценимую услугу правопорядку Леи. Именно поэтому хил и был уверен в том, что Джо не откажет помочь в поисках Дарьи. Только сейчас Александр начал подозревать, что, видимо, что-то понял не так, как надо. «Зачем тебе этот легавый?» Девушка, шедшая по левую руку от Джо, почтительно отставала на полшага от него. Ее желтые, не светло-русые, а именно желтые волосы торчали во все стороны, крупными зубцами, как у персонажа первобытных аниме-фильмов. А пустая сброя разгрузки имела петли как для тяжелых автоматов, так и для массивных кинжалов или клинков. Допустим, только очень опытный взгляд мог отличить крепление для оружия в эластичных карбоновых ремнях. Но уж поверьте мне, как автору, эти петли предназначались именно для очень тяжелого вооружения. Ави, девочка, детей обижать нехорошо. Участливо поседовал Джо Бильд. А этот малокосос, кажется, решил передать на все свои накопления. Так стоит ли ему мешать? Я слабо верю в его. Бред про специальную секретную операцию. Да и за пределами Леи у их агентов мало влияния. К тому же, да, пожалуй, мне очень хочется поговорить с пилотом толики Удачи. Сдается мне, что он очень захочет извиниться за нанесенную мне обиду. Пушки Айвы заострились. Она слишком хорошо понимала, в каком настроении находился их капитан после поражения в гонках, и она могла его понять. Прийти первым, начать праздновать победу и вдруг узнать, что эта победа досталась не ему, а пришедшему, даже не вторым с минимальным отставлением. Ведь при расчете бонусных секунд и штрафов достаточно часто пилотам могли добавить или урезать полторы, а то и две секунды. Нет, такого просто не могло быть, чтобы неудачник, разбивший свой болид и финишную черту пятым, смог победить э, во всем э, заезде. Нет, этот Чкалов явно играл не один, у него и была поддержка среди судей и среди технического персонала. А это издевка, когда они на истребитель высочайшего класса нацепили кожух от яичка муфа -7. А то... как этот чертов пилот дал фору в несколько секунд. Нет, это не случайность, это чья-то очень точная и изящная игра. И этот дебиловатый легавый, который зачем-то приперся к нему в очередной раз. Ладно, допустим, Хиль приперся именно к нему из-за того, что вчера Джо сам протащил его по подставленным свидетелям и позволил Бару не очень... волноваться о различных не столь афишируемых сферах деятельности. Допустим. Тварь. Джо саданул кулаком по металлической дверце в стене здания. Не понимаю я этой игры. Кто-то меня ведет. Но кому это нужно? Ави. За нами следят? Вон тот мужик. Да, вон тот. В зеленой шапочке. Он на нас смотрит. Сука. Где мой импульсник? Айве, шмали падло Джо, у меня... Тоже нет оружия. Все на корабле. посмотрит он на нас потому, что вы сшибли технологический люк рекламного щитка. Возьмите себя в руки, капитан. Хотите, мы можем завтра, не дожидаясь этого легавого, стартовать и отправиться в Хавас. Джо сам себе кивнул, ухмыльнулся своим мыслям и добавил. Нет, девочка Айви, эти твари затеяли игру против меня. И сейчас это уже дело честия. Только вот вопрос. В чем меня подозревают? Что заставило их зашевелиться? И почему они играют так нагло, так пафосно? Чему этот олень с бубенцами? Зачем глупая легенда про уграденную жену? А главное, ави Кто из наших может быть с ним заодно? Надо вычислить крота. Да, это самое главное. Надо вычислить крота. Думаешь, это Соломон? Или опять-таки этот еврейский застранец Чагма? Чагма не еврей, механически возразила Айви. Он скорее индеец или испанец по крови. Он даже не мусульманин. Думаешь, это меня волнует? Недовольно каркнул Джо. Мне хоть индус, хоть дарланин. Я даже не знаю, что эти слова значат. Нельзя же всех, кто вам не нравится, называть евреями. На орбите стоит армгалл. И там, в моей каюте, в сейфе, лежит мой бластер и набор моих черных ножей. Если ты хочешь вернуться к этому спору именно сейчас, то мы можем прямо сейчас вызвать лифт и прямо сейчас продолжить эту дискуссию, вооружившись належавшим образом. Джо, да, сколько можно? Я о том же! Неожиданно истерически заорал Джо Биль. «Сколько можно меня пилеть? Поправлять? Конючить? Ты мне что, мамочка что ли? Хватит уже к словам цепляться! Я обещал тебя высадить в открытом космосе на астероиде! Хочешь проверить, насколько хватит моего терпения? На, тварь!» Джо с размаху саданул проходящего мимо парня. Тот от неожиданности удара рухнул, словно мешок повидло и задих. «Да, вы не ослышались, прохожий парень был слегка пухловат, поэтому падал он как что-то очень мягкое». «Это ты виновата!» Остервенело сообщил Джо. «Это ты виновата! Не надо меня выводить из себя! Из-за этого страдают окружающие люди!» Джо заехал пяткой своего ботинка в челюсть растянувшегося на тротуаре тела. «Чего ждешь? Извиняйся, дурная Айви, опять все запорола!» Хорошо же, гуляли Опять ты со своими поучениями. И что теперь делать будешь? Проси прощения у этого куска говна. Прошу прощения, но он без сознания. Я виновата. Джо, простите меня, я была не права. Не у меня, проси. У него. Он же из-за тебя по морде получил. Вокруг уже собралась жиденькая толпа, что, как казалось, совсем не смущало Джо Билля. Впрочем, когда он развернулся и отправился дальше, никто не сказал ни слова. Один из мужчин отступил на пару шагов, чтобы дать пройти нарушителю спокойствия, сопровождаемого молодой желтоволосой девушкой. Да, прославленный гонщик – победитель чуть ли не каждой гонки – Любимец публики, легенда и герой на Джо Биль, пилот черного ската, национальная гордость. Что же, не всем же работать продавцами и слесарями. Кому-то приходится брать на себя и такие профессии, которые требуют собранности. Есть профессии настолько сложные и нервные, что превращают человека во что-то невероятное. Про таких говорят он комок нервов, но... Одна из самых сложных профессий – существовать в полулегальном состоянии. Иметь право появиться на родной планете только в дни фестиваля, в дни празднеств или после самых крупных состязаний. А все оставшееся время влачить жизнь среди отбросов на помойке цивилизации, на орбите среди пиратов. Джо оглянулся на знакомую улицу, уходившую вдаль параллельными линиями. Вот этот его родной городок. Вот его родная планета. Сколько времени уже прошло? 14 лет. Или больше? Да, когда он оказался на орбите, ему еще и 18 не было. А сейчас? 35? Сколько же прошло времени? «Лень считать. Ладно, за эти годы много чего произошло, но...» «Как же я ненавижу этот город!» «Я знаю...» Айви положила руку на плечо своему капитану. «Я знаю...» «Ничего ты не знаешь, девочка...» «Ничего...» Джо тяжело вздохнул. «Они ведь меня выбросили, использовали и выбросили...» С каким бы я удовольствием сжег все эти дома, всех этих жирных евреев. Айви лишь сильнее сжала эластичную карбоновую разгрузку в том месте, где должна была висеть ее катана. Старая песенка капитана уже порядком приелась. Каждый раз одно и то же. А сейчас, похоже, он решил, что легавый имеет какое-то значение. Может быть, он считает, что хилл – это своего рода ключ. Безомозглый, психованный Джо. С каким удовольствием сама Айва прирезала бы этого коротышку, но... Но больше всего выбешивала это его присказка про евреев. Да евреи-то здесь при Евреи-то здесь при чем? Вслух устало выдохнула желтоволосая девушка. Чёрный пиар? Тоже пиар. Не всё ли равно, по какому поводу хайп? Безразлично бросил Джо, с омерзением взирая на вечереющее небо. «Думаешь, Чекалов расколется? Расскажет, кому и сколько занес за семь с четвертью секунд? Или у него были карты? Подробные карты золотого русла. Или все же так насчитали?» Пока Джо продолжал сумбурный монолог, Айви наблюдала за эволюциями мускулатуры на его лице. А венка на виске продолжала бешено пульсировать. И чего стоит садануть по этой вене, остро заточенной ноготком? Ноготком, усиленным керамикой, наточенным как бритва. Как хирургический скальпель этот ноготок мог бы рассечь и кожу на виске, и саму артерию. С такой же легкостью этот ноготок мог вспороть и шею, С сонной артерией, но Айви прицелилась именно в синего извивающегося под кожей на виске червяка. Одно движение, и весь этот бред закончится. Но есть еще вещи, которые просто не суждено сбыться. Просто не суждено.